Глава 9. Хантер. Рад личному знакомству! Глядя снизу вверх, мою руку маленькими пальчиками пожимал директор Тернет, глава подразделения ММК в Вашингтоне, и наш Схоуп, непосредственный босс. Конфетку? Вопрошающий окинул взглядом удивленные лица, отправляя защику салатовый леденец из вазочки, которая гостеприимно пестрила на краю его стола. И почему Букмус никогда не упоминала о том, что он настоящий коротышка? Нет, я, конечно, ничего не имею против. Но когда столько раз слышишь о человеке, о котором все отзываются с таким огромным уважением, невольно и его образ представляется раза в два покрупнее. А этот круглый, обаятельный мужчина, напоминающий дружелюбного кореглазого гнома в приличном костюме, «До моего плеча доставал, разве что в прыжке!» «Агент Хантер, мы уже подготовили все необходимые документы для вашего перевода в Московский университет в качестве студента!» Утонув в директорском кресле, снова обратился ко мне Тернер. «Наш враг очень проворен, и как только сосальщики поймут, что Мартин передал дар, начнут искать нового носителя». Мы должны быть первыми, и здесь я очень рассчитываю на вас. Справа от моего уха, на полочке с книгами, ненавязчиво зажужжал какой-то незамысловатый прибор, выбрасывая в воздух облачко пара. Хоуп сидела напротив, за длинным стеклянным столом. Сегодня она была в черном брючном костюме и выглядела невероятно серьезной, отчего казалось даже на пару лет старше своего возраста. «Есть какие-то вести от Межгалактического Союза?» Отдавая робкой надеждой, прозвенел ее голос. Пока ничего конкретного, но один из кораблей-сосальщиков был замечен на Зунзане, с тех пор за ним ведется наблюдение. «Не отчаивайся, Хоуп!» Мистер Тернер, прокатившись на кресле с колесиками, плавно придвинулся и заботливо накрыл руку моей напарницы своей ладонью. Мы не одни ведем эту войну. Шансы вернуть наших людей домой еще есть. Помимо выявления носителя дара, перед нами поставили вторую задачу. Как и остальные пришельцы на Земле, сосальщики пользуются имитатором. Вот только на другой планете его не достать. Все производство сосредоточено здесь. Всего шесть секретных лабораторий разбросаны в разных концах планеты. Найдем утечку имитатора, найдем выход к сосальщикам. Время не ждет, поэтому вашей команде предстоит посетить только три из этих лабораторий. В России, Китае и Австралии. Остальными займутся другие агенты. Австралия? Нахмурилась букмус, тихо постукивая носком своей туфли, а ножку стола. Но туда лететь почти сутки, а у нас внедрение в Москве. Все предусмотрено. Перед нами на столе появилось по пропуску с особыми отметками. Учитывая сроки и расстояние, до выполнения задания для вас двоих открыт безлимитный доступ к пользованию сетью телепортов, находящихся в ведомстве ММК по всей планете. И еще. Загляните к Бетти. Для этой миссии она подготовила что-то из последних разработок. На физиономии Букмус отобразилось едва сдерживаемое молчаливое ликование. Если б не этот скучный черный костюм, недавящая обстановка кабинета с огромным столом, за которым принимаются непростые решения, не директор Тернер с его конфетами и липкими ладонями, она бы уже прыгала на голове и верещала, как безумная птица краки. В моем детстве одна из них свила гнездо на дереве у дома и всякий раз вызывала ироничную улыбку на мамином лице своим истошным воплем. Когда мы попали в кабинет Бетти, специалиста ММК в области новейших разработок оружия, то сначала я решила, что вероятнее всего мы ошиблись дверью. Кабинет оказался огромным. Здесь расположилась и неплохая по земным меркам химическая лаборатория, и звукоизолированное помещение для учебной стрельбы. Но на самом входе нас встретил настоящий детский уголок, где был и огромный домик с куклами, и куча разукрашек с карандашами, и даже какой-то живой пушистик в клетке. «Бетти всего десять», — улыбаясь, пояснила Хоуп. «Дети Индиго обладают высоким уровнем интеллекта и творческим потенциалом. Она наш маленький гений, а ее изобретение — нечто. Тебе такое и в голову не придет». Смешная голубоглазая девчонка в специальном халате, перчатках и защитных очках как раз проводила испытания. «Ваши усовершенствованные бластеры». Услышали мы вместо приветствия, наблюдая, как увесистый манекен с тремя парами рук после почти беззвучного выстрела разлетелся в щепки. Довольный проведенной работой гений, с гладко зачесанными в пучок светлыми волосами, подошла к нам и манерно изобразила реверанс. «Это агент Хантер, мой новый напарник. А это Бетти», — представила нас Хоуп, И девчонка недоверчиво покосилась на мое лицо пытливым светло-голубым взором. «Хант Сэрабиуса», — продолжила Букмус. «Имитатор скрывает только его сияющие в темноте глаза. Больше никаких отличий от человека». «Спасибо за честность. Не люблю сюрпризов», — пояснила Бетти, стягивая с рук перчатки. «Следуйте за мной. Я кое-что для вас приготовила». «На ярко освещенном столике перед нами лежали совершенно обычные вещи». С таким же успехом Хоуп могла вытрясти содержимое своей сумки. «Фитнес-браслет Бенг Бенг. настоящий прорыв. Заряжен по самой не балуйся!» Начала презентацию Бетти нежным детским голоском. Я невольно усмехнулся. «Крепкий двухметровый детина!» А сам стою и со всей ответственностью слушаю советы по выживанию от маленькой земной девчушки. Малявка заметила, но не подала виду. Может, привыкла, что взрослые не всегда воспринимают ее всерьез. Стандартно-сенсорный дисплей, устойчивость к погружению на глубину и ударам, отслеживает ваше местонахождение, нарушение физического состояния. При необходимости сам окажет первую помощь. Спаренный комплект позволяет носителям незаметно общаться на расстоянии с помощью вот этого. Бетти зажала в пальчиках два небольших колечка телесного цвета и попросила меня наклониться. Одним четким движением она приложила его за мое ухо, и это колечко, будто загоревшись огнем, провалилось и вросло в мою кожу. Стиснув зубы, я проглотил утихающую боль. Самовживляющийся. С гордостью пояснила мелочи и проделала ту же процедуру с Хоуп. Предупредить о том, что впечатление не из приятных, я не успел, и букмус от неожиданности взвыла сиреной. Приложите лед. Через пару минут отпустит. Сухо подбодрил маленький гений, выдав нам по заготовленному пакетику со льдом. А почему... Бенг-бенг. Любопытство Хоуп не притупит никакая боль. При тройном нажатии на кнопку появляется мощный луч, вырубающий на время все живое. Зона поражения – 10 метров. Сознанием дела отчеканила Бетти. «О, мятный ментос! Можно одну конфетку?» У Букмус в сумке валялись такие же, и она привычно принялась открывать упаковку. «Аккуратнее! Это замораживающее оружие!» Остановила ее мелочь, возвращая конфетки на стол. Разработана на принципе остановки движения молекул. Никаких ГМО. За сутки полностью выводится из организма, но того, кто отведает, отключит минут на 10 и очистит память обо всем, что было за полчаса до приема». «Неплохая вещь. Берем. А чем отличается фруктовый?» Букмус уже подхватила те, что в упаковке поярче. При взаимодействии со слюной запускается необратимая химическая реакция. Пожевал, приклеил под крышку стола, через пять минут он взорвался. Мечта любого школьника. Пока девочка Индиго мечтательно улыбалась, явно вспоминая об опыте со столом, мы с Хоуп одновременно схватились за парочку следующих предметов с сюрпризом. «Портативный дезодорант-спрей в мини-упаковке?» Пыталась угадать моя напарница. Мужской и женский чем-то отличаются? Так, это обычный дезодорант. Разница только в ароматизаторах. А если повернуть крышку до красной отметки? Это уже. Подружка-болтушка. Спрей активирует зоны мозга, отвечающие за речи, и провоцирует неудержимое желание поделиться с ближним своими переживаниями. Считай сыворотка правды. Только не забывайте распылять на расстоянии вытянутой руки, чтобы самим не попасть под воздействие. Прищурив один глаз, Хоуп повернула крышку и вытянула руку вперед так, будто собралась испытать на мне эту самую чудо-говорилку: Я же, как ошалел, и отскочил от нее на несколько шагов. Не готов я к таким экспериментам. Еще не хватало, чтобы под действием неизвестного препарата. Могучий воин, хуже сопливой девчонки, разрыдался на плече, выливая всю тоску по Эрабиусу и переживания о надежде из России, о моей связи с которой она даже не подозревает. После такого на все оставшиеся годы в зеркало смотреть будет тошно. Еще пару часов ушло на то, чтобы собрать все необходимые вещи. «Имея земля неограниченное количество специализированных костюмов, как на Ирабиусе. всей этой суматохи с легкостью можно было бы избежать. А здесь Хоуп настояла на том, чтобы приобрести для меня несколько новых комплектов гардероба, включая все необходимое для плавания». «Ты теперь студент по обмену, Хант. А это...» – девушка поправила козырек бейсболки на моей голове. Часть образа для прикрытия. Модный, спортивный, американский парень. Загадочный и непостижимый. Вот ты кто. Довольная выбором одежды, Букмус разглядывала мое отражение в зеркале, порядком измученная всеми этими переодеваниями. Плавки мерить не буду. Заранее возразил, заметив ее взгляд на куске эластичной ткани. Итак, вижу, подойдут. Окей. «Полюбуюсь на них в бассейне», — хихикнула эта хитрюга, вышагивая к кассам для оплаты. Жилище агента Хоуп встретило меня непривычно низкими потолками, что того и гляди раздавят и еще более неудобными дверными проемами. Как я не изощрялся, пытаясь протиснуться, но так и заработал пару шишек на свою инопланетную голову. Правда, благодаря ускоренной регенерации уже через пять минут от них не осталось и следа. Странно, когда всю жизнь растешь с этим даром, воспринимаешь его как должное и не ценишь. А сейчас, наблюдая за букмус, которая старается не показывать виду, но все еще страдает от самовживляющегося колечка Бетти за ухом, стал задумываться о том, «Как же мне повезло родиться эробианцем!» Пока напарница запихивала свои вещи в чемодан, я разглядывал фотографии, развешанные на стене. О том, что на многих из них был Мартин, догадаться не составило труда. Больше всего удивила та, где смешная девчонка с косичками, похожая на букмус, стоит в примитивной лодочке посреди водоема, И с непередаваемым счастьем сжимает в руках наверняка холодную и скользкую рыбешку средних размеров. Чему ты так радовалась? Разве не противно было держать это существо в руках? Спросил я, не найдя логического объяснения безудержной улыбки на ее лице. Это мой первый трофей. Незаметно подкравшись ко мне, ответила Хоуп. «Можно часами сидеть с удочкой, а когда потерял всякую надежду, и терпение подходит к концу, раз и клюет». Ее глаза на мгновение снова озарились тем самым непонятным мне счастьем. «Вам нечего было есть?» — недоумевал я. «Да не в этом дело». Хоуп махнула рукой и отвернулась, возвращаясь к своему чемодану. «Когда все закончится, если, конечно, мы все еще будем живы, напомни, свозить тебя на рыбалку». «И что-то мне совсем не понравилось это ее... если...» Уже знакомый старинный каменный дом встретил нас подозрительно пустой стоянкой. «Куда это интересно подевались все туристы?» Закрыто на профилактику. Не поднимая головы от компьютера, пробубнил Зуи, сверкнув своей лысой макушкой, когда мы заглянули в его сувенирный магазинчик. «И тебе не хворать!» — Йорничала Хоуп, придерживая дверь, пока я заносил в помещение две огромные сумки и чемодан. «Что-то вы ко мне зачастили!» Запричитал побелевший паромщик и попятился в сторону аварийного выхода. «Напоминаю, я еще на испытательном сроке, а мои дети...» «Да помним мы про твоих детей. В этот раз все легально». Букмус гордо задрав подбородок, сунула Зуи под нос ту самую карточку, которую получила в ММК. «Ого! Безлимитное перемещение!» Восхищенно покосился на нас зумзанец. Я только однажды видел пропуск такого уровня. У директора Тернера тут же поинтересовалась любопытная Хоуп. Нет. Зуи с опаской оглянулся в сторону входной двери и продолжил шепотом, чуть пригнувшись, и на всякий случай прикрыв ладонью свое вспотевшее лицо. У президента. Каменная лестница в подвал сырость, и паромщик уже знакомо загремел связкой ключей. «Если вернётесь, а здесь закрыто и никого нет внутри, в чёрной вазе на полке всегда есть запасные ключи», заботливо разъяснил зонзанец. «А почему раньше никогда об этом не рассказывал?» возмутилась Хоуп. «Раньше было не положено. Уровень у вас был не тот». Выдал неожиданно громко, будто не один день копил для этого остатки своей смелости. Оглушенная Букмус недовольно нахмурилась, но возражать не стала. Лишь молча прошла в открытую дверь. чтобы не шастали всякие. Еле слышно пробубнил Зуи себе под нос. Едва Хоуп скрылась в помещении. Загрузили оборудование в специальный ящик, и заняли место в левом отсеке. «Куда в этот раз?» — уточнил Зунзанец, настраивая приборы. «В Москву», — с кислой миной ответила Букмус. «Василий вас встретит. Готовы?» Похоже на то. Фыркнула девушка и, будто чего-то опасаясь по ту сторону, неожиданно схватила меня за руку. Из телепорта я вылез первым. И не сразу понял, где оказался. За небольшим одиноким окном, обрамленным плотными занавесками, темнела звездная ночь. В жилом помещении, с расставленной по периметру мебелью, голубоватым сиянием горел лишь небольшой стеклянный шар, установленный на столе на тонких изогнутых ножках. «Добро пожаловать в палаты Голицыных!» Гостеприимно поприветствовал замогильный мужской голос за моей спиной. И я оглянулся. Высокий брюнет с белоснежной кожей, в черном одеянии и не менее черном плаще с красной подкладкой и стоячим воротничком держал в руках на расшитом полотенце что-то похожее на итальянскую пиццу. «А где Хоуп? Вообще-то я ждал ее». Удивленно уточнил он, приглядевшись ко мне в темноте, и переложил пиццу на стол. «Ты кто такой?» «Хоуп застряла в телепорте. Я ее напарник, Хантер». «Василий», — представился парень, подойдя ближе. «Экзорцист», — многозначительно уточнил он, словно для меня это что-то должно значить, и протянул холодную влажную руку. Из телепорта показалась Хоуп, а за ней следом и все наши вещи. «Добро пожаловать!» — повторился паромщик все тем же наводящим ужас голосом и расплылся в улыбке, так и пожирая взглядом объект своего обожания. «Здравствуй, Вася!» — потупив глаза, застенчиво отозвалась боевая букашка. «И такой я видел ее впервые!» Выловив из плазмы все наше добро, Букмус передала мне сумки. «Я рад, что ты вернулась», — прошептал парень, склонившись к моей напарнице, вроде как помогая закрыть двери огромного шкафа, в котором и скрывался телепорт. «Вась, я на задании, давай не сейчас». Так же тихо ответила Хоуп и смущенно оглянулась в мою сторону. «Что заплачено тебе?» «Все еще гоняешься с камерой за привидениями?» «Я уже не тот мальчишка, которого ты знал раньше. Это давно в прошлом», — деловито заверил Вася, при этом эффектно отбросив за спину одну полу своего плаща. И та, взлетев, сверкнула в воздухе алым крылом подкладки. «Теперь все серьезно. Работаю с крупными клиентами». «А это что?» Хоуп покосилась на стол, где в голубоватом свечении шара на расшитом полотенце разлеглась скукоженная пицца. «Ну как же?» «Хлеб, соль», — пожал плечами Василий. «Помидоры, пармезан. Все, как ты любишь. Ждал дорогую гостью. Готовился». Наши фитнес-браслеты одновременно провибрировали, и на дисплее высветился адрес и информация о том, что водитель уже здесь, во дворе. 23.00 по московскому времени. Не знаю, когда я привыкну к этой резкой смене часовых поясов. В другой раз. Хоуп последний раз оглянулась, одарив парня улыбкой, и поспешно вышла за дверь. В небольшом дворике, окруженном деревьями, под покровом звездного неба стояла большая черная машина с затемненными стеклами и два неплохих байка. Водитель поздоровался, передал нам ключи, шлемы и загрузил вещи. Погоняем по ночной Москве. Перейдя в режим дистанционной связи, предложила хоуп и включила зажигание. А это колечко от Бетти мне уже нравится. Руки свободны, слышимость великолепная. Отрегулировал уровень звука под свои чувствительные уши. Как же безводные экскурсии! Погнали! Байк зарычал, и спустя считанные минуты, выехав из тихого дворика, мы оказались на просторной дороге. Красные огоньки впереди идущих машины, белые, те, что двигались навстречу, на скорости сливались в причудливые линии. Вымощенные площади, величественные соборы замысловатых форм, явно непригодные для жизни, подсвеченные здания с лепниной и таинственными темнеющими окнами, рыжие стены с резными зубцами, башенки с пиками, горящие огнями высотки. Для меня все это было ново и удивительно. Но главное, где-то здесь... Среди всех этих людей была она, моя Надя. И вдыхая свежий вечерний воздух, сочетающий в себе миллионы разных оттенков мегаполиса, я все ближе ощущал ее присутствие. Неожиданно кожа загорелась, а пульс оглушил своим стуком, как если бы в моей голове одновременно ударили тысячи барабанов. «Ей нужна помощь! Сейчас!» Резко развернувшись на перекрестке, я взял направление на восток. «Хоуп, возникли неотложные дела! Не ищи меня! Скоро вернусь!» «Что за...» Не успела договорить взволнованная мамочка, когда я уже разорвал связь. «За режим невидимки Бетти отдельное спасибо!» Круглосуточное отслеживание твоего местонахождения и контроль — это, конечно, хорошо, но даже маленькая девочка понимает, как важно иногда остаться наедине с самим собой. Меня и прежде называли порывистым и способным на рисковые поступки, но это было что-то другое. Сейчас. Отбросив все разумные доводы, я положился на интуицию и четко знал, что делать, будто в моей голове заработал персональный навигатор со всеми замысловатыми маршрутами передвижения по незнакомому городу, где красной точкой отмечена Надя. Каждая секунда сокращала расстояние между нами, но подобно ядовитому веществу, прокатившемуся по венам, сквозь километры я ощущал разъедающий ее душу страх. Еще немного, держись. Невольно шептали губы, словно она может меня услышать. Игнорируя правила и собственную безопасность, я выжимал газ и пару раз проскочил на красный. Она была где-то здесь, совсем рядом. Людная улица утопала в свете ночных фонарей, сияющих гирлянд и громкой музыки, доносившейся из полуподвального помещения. Куча автомобилей припаркованных поблизости и молодые люди на веселе. Что эта тихая девочка забыла в таком месте? Припарковал байк, вместо шлема натянул капюшон толстовки и подошел ко входу. «Небесный хайвей, гласила надпись на сияющей вывеске в голубых тонах и иллюстрации в виде дороги, уносящей в облака. Лысый здоровяк в темном костюме смерил меня взглядом и аккуратненько отошел в сторону, в то время как хихикающие девчонки поблизости Неожиданно притихли, наблюдая за нашим невербальным общением. Я вошел внутрь и спустился по крутой металлической лестнице. То, что открылось моему взору, заставило на пару секунд зависнуть для осмысления. Земная музыка была ни на что не похожа. Слишком громкая и динамичная, в этом помещении, пробивая вибрациями, она ощущалась всей кожей, вводя людей в состояние, подобное трансу. Пара сотен тел, отдаваясь танцу, под потоками разноцветных лучей поднимали руки, прыгали и извивались, как один слаженный организм. «Зрелище удивительное!» Только я здесь не за этим. Думай, Хант. Думай. На мгновение я прикрыл глаза, жадно втягивая воздух. Абсолютно точно Надя была здесь. Едва различимый запах ее волос все еще витает в этом помещении. Но она ушла. Расталкивая людей на своем пути, взобрался по лестнице и выбежал на улицу. «Где ты?» Куда могла пойти? Неожиданный порыв ветра принес мне не только аромат санселий, но и отголоски ее слов. «Пожалуйста, не надо, не трогайте меня». Не помню, как преодолел двухметровый забор. Только спустя считанные секунды, рассвирепев до гортанного рыка, что вырвался из груди, не щадя разбрасывал в разные стороны кучку жалких людишек, окруживших испуганную девушку в темном переулке. «Мою девушку!» Я и сейчас сквозь чужие стоны, треск сломанных костей и нелепые мольбы о пощаде слышал, как колотится ее испуганное сердечко. Сначала подумал, что это сосальщики. Но нет. Эти не двигались так быстро и не работали слаженно. Каждый заботился лишь о своей шкуре. Жалкие трусы. Пятеро уже распластались на асфальте. Шестой еще планировал незаметно скрыться под покровом ночи, шустро отползая к кустам. «Оставь его, монстр!» Заливаясь слезами, взмолилась Надя, и меня прошибло от ее слов. «Я замер!» Разжал напряженные кулаки и сделал глубокий вдох, пересиливая желание добить и последнего. «Монстр? Это она меня считает монстром? После того, что эти ничтожества, недостойные называться мужчинами, собирались с ней сделать?» Как же хотелось подойти, прижать ее к своей груди, успокоить, объяснить, что все совсем не так и рядом со мной ей нечего бояться. Но стоило мне сделать пару шагов в ее сторону, как моя избранная в неожиданно коротком платье, открывающем невероятно красивые ноги, завизжала и ринулась в сторону оживленной улицы, где все еще шумели машины, а из небесного хайвея доносилась музыка, вводящая в транс. «Да, просто не будет», — вздохнул я и наклонился, поднимая с земли необычный сияющий кулончик в форме кувшинчика на длинной цепочке. «Хотя, Хоуп предупреждала, это же русские».